«Забавная привязанность», — прокомментировал Эстебан с глупой ухмылкой, словно только для того, чтобы показать, что он внимательно следит за рассказом. «Да», — голос антиквара сделался глухим и каким-то текучим. Так вот, потеряв надежду на Господа, скольптор решил искать помощи у противной стороны установил связи с какой-то оккультной сектой, которая действовала в Лиссабоне, устраивала там свои сборища, черные мессы и так далее. Да, Альпиарса уничтожил двух из уже отлитых патриархов, и бронза от одного из них пошла на изготовление четырех ангелов. Зачем? Эстебан искоса глянул на лежащую перед ним фигурку, которая, казалось, тоже слушала антиквар. Тут не все до конца ясно развел руками хозяин лавки. Наверняка это было связано с каким-то ритуалом, но утверждать не берусь. Видите надпись на пьедестале? Она ведь имеет какой-то смысл. Две пары глаз внимательно рассматривали пьедестал, Еврейскую букву и странный знак, состоящий из штрихов, длинную и непонятную строку перед греческим текстом. Два взгляда пересеклись, и Эстебан прочел в глазах антиквара готовность продолжить схватку за эту считавшуюся потерянной реликвию, которую мощная волна совпадений вынесла и забросила в его лавку. Он просто не мог упустить такой исключительный случай. «Итак, вы решительно отказываетесь?» — спросил антиквар с изысканной любезностью и кивнул на ангела. «Очень прошу вас, подумайте как следует. Может быть, вы все-таки перемените решение, хотя бы ради наших общих знакомых?» «А что случилось с носорогом?» — вместо ответа спросил Эстебан. Разочарование антиквара было столь сильным, что у него даже задрожали губы. Носорог так и не поправился. Знаменитое Лиссабонское землетрясение застало до Альпиарсу на каком-то зловещем сборище, подробности которым не вошли в анналы истории. Вроде бы некая женщина служила мессу. Дом, где они находились, рухнул от подземных толчков. Но скульптору удалось спастись вместе с одним итальянцем. «Ашелем Фельтринелли», — ставил Эстебан. «Да», — антиквар широко раскрыл глаза. «Вижу, вы о нем слышали». Это преступник, которого через несколько лет сожгут в Венеции. Вернувшись домой до Альпиарса, с ужасом обнаружил, что землетрясение обрушило помещение, где жил носорог, и тот погиб под обломками. По некоторым версиям, скульптор покончил с собой, по другим он пострадал при пожаре, который бушевал в городе в течение трех последующих дней и никто не подозревал о существовании четырех ангелов, пока в середине XIX века некий французский коллекционер не собрал все скульптуры вместе. Их дальнейшая история очень запутана. Они непрестанно переходили из рук в руки, и след их не раз терялся. В последний раз они соединились в 1945 году в Берлине, Но после взятия города с союзными войсками ангелы опять расстались. Известно, что один из них погиб. Подождите минутку. Антиквар нырнул в заднюю комнату, все так же держа палец поднятым вверх. То есть призывая к вниманию. Между тем Эстебан приблизился к внутренней части витрины и принялся рассматривать сферу, Ковер с изображением боевого слона, затылок барыни в шляпе с бантами.